Глава двадцать седьмая. Есть в тебе сила. Очумели совсем, кричу девкам. Я вас тут отдать и спасаю, а вы меня вилами приласкать хотите. Нечисть речная разговаривает, охает одна из красавиц. Голову запудрить хочет нам. Заговорит, да на дно утащит, отвечает ей другая. Малка, дуй за гридию. — Алётроками, — приказывает третий, — а мы пока покараулим беса. — Подруги, киньте в него факелом, водяные огня боятся, точно вам говорю. Глядя, как девки действительно готовятся кинуть в меня факелом, начинаю быстро снимать с себя водоросли и оттирать лицо от ила. — Не надо в меня огнем, — говорю им, и как можно дружелюбней, с широкой улыбкой продолжаю. «Илюха, Не узнаете, разве?» Видя их недоверчивые взгляды, добавляю. «Миловит, где это там? Подтверди!» «Здесь её. раздается голос парня чуть в сторонке. «Ох, и напугал ты, Илюха! Я сам чуть не поверил, что ты демон речной!» Сначала в глазах девчонок появляется узнавание. Затем осознание того, что произошло. Они перешептываются меж собой. Миловит им поясняет. Что на противоположном берегу были пришлые, которые хотели недоброе сделать. А такой крутой молодец, как Илюха, в компании, конечно же, не менее крутого Миловида, их героический спас. И мы такие благородные, что от благодарности девичий отказываться не будем. Я к концу его речи переплываю реку обратно, полностью оттираясь от грязи и предстаю стоящим по пояс в воде перед взглядами девчонок. По пояс, потому что полностью гол. Полотенца остались на берегу, где мы прыгнули в воду. Ловлю взгляд Милослава. Он вовсе не дружелюбный, а явно подозрительный. «А что вы делали здесь в реке в это время?» С прищером спрашивает она. «Они подглядывали!» С уличающим утверждением заявляет другая. Поднимается шум, и на нас с миловидом сыплется куча обвинений. Он пытается оправдаться. «Тык, если бы не мы, ну, тфу!" Его затыкает брошенный ему в лицо предмет. То ли тряпка какая, то ли молчалка. «Наказать их, девчонки, надо!» «Точно!» А взгляды многих из девчонок становятся очень заинтересованными. Внимательно так оглядывают. Одна даже приближает ко мне факел, чтобы было лучше видно мой голый мокрый торс. А может, чтобы что-нибудь просветилось и под водой. «А я бы и старый должок припомнила», — заявляет одна из заинтересованных. «Он щупал меня, когда мы за ним бежали. Теперь моя очередь его пощупать». «Никого я не щупал», — тут же возмущаюсь я. «Зойка, не ври!» Это ты успела его пощупать, когда мы его чуть не поймали, хихикает ее соседка. Теперь наша очередь. Эй, не считается. Разок ты и то краешком. И соглашается там. Миловиду тоже перепадает порция заинтересованных взглядов и споров среди девушек. Парень под конец сегодняшнего дня, парень под конец сегодняшнего дня, после всех сражений и тренировок вечером изменился внешне и уже не выглядит щуплым и задохликом. Теперь он больше похож на юного атлета. Я же натыкаю взором на один из венков, что все дальше и дальше уплывают спокойным течением реки. Венок этот опустила в воду Милослава и положила туда бересту. А мне? Ой, как интересно узнать имя того, кого она написала. Пока девчонки спорят, в несколько широких грибков подплываю к интересующему меня предмету. «Только посмей!» В спину доносится грозный голос Милославы, когда я склоняюсь над венком. Оборачиваюсь. Стоит красавица, напряженная и сердитая. Взгляд ее чуть ли не молнией метает. «Ух, хороша!» Рука девушки останавливается в замахе, а в ней зажат шлепанец, хотя, может, это и сандаль. Эдакая толстая жесткая кожа в виде подошвы, что крепится к ноге ремешками. Добротная вещь. Такой гвозди забивать можно. И если мне не удастся справиться со своим любопытством, забьют меня. А на этот раз сей инцидент, в отличие от метания Милослава и Щетки, будет доступен для обсуждения всей общественностью. Позора не избежать. Слыхано ли? Добро молодца... Воина хорошего, считай богатыря, шлепаться убьют. А в том, что убьют, я не сомневаюсь. И это несмотря на то, что я сейчас намного сильнее и живучее, чем в прошлый раз. «Что здесь происходит?» – грозно спрашивает мужской голос. Подоспели местные стражники, а следом и староста с сыновьями. Приходится и им рассказывать то, что здесь произошло. И это оказывается не таким простым занятием. Девчонки постоянно перебивают, вставляя свое видение ситуации, а то и свою версию. Но что радует, нас с миловидом они ни в чем не обвиняют, а даже наоборот, хвалят, при этом стреляя в нас глазками. После рассказа Будимир развивает бурную деятельность. Девчонок разгоняет по домам, с меня берет описание пришлых, усиливает охрану селения. И высылает в патрули несколько отрядов. А мы с Меловидом возвращаемся в баньку. Сидим там недолго. После спать. Передо мной сухощавый старичок довольно крепкого сложения, с проницательными глазами. Хотя достать и Хромвора ему далеко. Но внимательно всматривается в меня, словно пытается пробурить насквозь. От этого взгляда веет жутью, промораживает и выворачивает наизнанку одновременно. Появляется неосознанное желание спрятаться, скрыться, отвести свои глаза в сторону, а лучше отвернуться. От всего этого я больше завожусь, чем пугаюсь. Вот еще, чтобы какой-то старикан меня переглядел, чтобы я его испугался, да сейчас! Взгляд его выдерживаю, глаз не отвожу за что получаю одобрительную скупую усмешку. «Есть в тебе сила! Вижу!» Скрипучий голосом заявляет Всевед и добавляет с одобрением. «И дерзость!» С самого утра во двор заявилась Красава и потащила меня к своему наставнику. Хорошо хоть умыться успели. Меловид тут же поел со мной, а по пути присоединилась Милослава. О событиях на речке она не заикалась, но на приветствие не ответила, гордо задрав подбородок. Ну и ладно, растает еще. Рогдая Огневласова не было. Он, скорее всего, еще спит и не вошел в игру. В игру. Не получается разуму воспринять окружающую реальность за игру. Могу принять некоторые ее правила. И все. Для меня этот мир реален потому как то дико осознавать что рыжий как бы не здесь а там но раз хрумвар не раскрыл ее секретов то и мне не след этого делать продолжает вульф но протестовать не получается Всевед меня тут же перебивает сказал же тебе жнец кровавых полей это он проведу на так что рано сила сама проявится «Вот и жди!» Отрезав напоследок, Волф показывает, что разговор этот окончен, и ничего он больше мне не скажет. «Жаль!» «Ну ладно, и без сил всяких пока справляюсь, а придет время, там и посмотрим». «Нехорошие дела творятся в местном болоте», задумчиво проговаривает в свет перебирая свою длинную седую бороду после того, как красава доложила ему о странностях с местной нечистью. Особенно непонятным ей было то, что криксы, напавшие на нас, были усилены некой чернотой гнилостной. Девушка говорит, что впервые с таким сталкивается, да и не слышала раньше о чем-то подобном. — Ты скажи, Всевед, что со всем этим делать, а мы разберемся, — смело предлагает миловид за что удостаивается одобрительного взгляда от красавы. «Да, мы сможем!» — добавляет она. «Ты только скажи, что из себя представляет эта напасть и как нам с ней справиться!» «Нет, детишки!» — хмыкает и качает головой волф. «Не по рангу вам этой гадостью разбираться! Слабы еще! И не только телом!» Тут же добавляет он строго — Видите, как миловид и красава собираются возразить. Занимайтесь пока разбойниками, а мне обдумать кое-что требуется. Все, идите. Блин, квест похоже крутой упустили, комментирует Рагда огневласть и разговор с Волхом мне на ухо после моего пересказа. Хотя может уровнем подрастем Выдадут Парень, нам встретился сразу, как только мы отошли от Сиведа что раздумывал о чем-то под тенью огромного дуба, росшего в центре маленькой рощицы с краю поселения. На рандеву с разбойниками решаем сегодня не идти. По мнению Будимира, у нас на это есть еще несколько дней, потому решаем сначала лучше подготовиться к этой встрече. Часть дня девчонки тратят на подготовку всяких лекарственных штучек и материала для перевязки. Мы помогаем рыжему в кузне. От троицы разбойников нам досталось их снаряжение. А те вещи, что нам подойдут, следует подогнать под нас. Вернее, подрогдая и миловиды. Для меня ничего подходящего среди экипировки Тати не находится. А вот ребятам – да. Они обновят свой гардероб. Остается только немного доработать. Благодаря этому занятию мы все получаем плюс один к стойкости. А я и миловид – По два к сопротивлению жару. Так и значилось в надписи перед глазами, когда она появилась первый раз. Сопротивление жару плюс один. У Рогдая это сопротивление равнялось двум десяткам. Ну правильно, он же целыми днями стоит у раскаленного горна. Подогнав амуницию, мы заваливаемся к Миловиду во двор и занимаемся вчерашними упражнениями. Мне, правда, приходится больше показывать, И подсказывать ребятам чем тренироваться самому затем начинаем упражняться с мечами вернее я и меловит с мечами а огдай с молотом не хочет он свое оружие менять на клинок как бы я его ни уговаривал прокопья тоже не сбываем у рыжего с ними вообще никак приходится начинать с основ учить пока только базовым движением периодически через забор за нами подглядывают молодые девицы О чем-то шушукают и хихикают. Мы не против. Пусть любуются. Под взглядами красавиц парни даже пуще стараются. Пытаются показать себя во всей красе. Последние девушки, что заявились поглазеть на нас, оказываются немного старше и смелее остальных. Они начинают перебрасываться с нами словечками и фразами. А после, когда дело доходит до приглашения таких хороших, добрых молодцев угоститься прохладным квасом во дворе одной из красавиц, Появляются наши боевые подруги. «Ага!» Грозно нахмурив бровки, бросает Милослава парочке разговорчивых девиц. «Малка и Хатена! Вас там уже на поле заждались, а вы тут прохлаждаетесь!» Видно, девушки связываться с дочкой староста не хотят. А может, и вину чуют за собой. Молча и шустро собираются, да уходят по направлению к воротам из поселения. Правда, не забыв показать языки в спину Милославе, когда та сосредотачивает свое внимание на нас. Несколько часов мы отрабатываем взаимодействие в группе с нашими боевыми напарницами. Под вечер выматываются все, но результатами остаемся довольны. Теперь предстоит не поздно лечь спать, чтобы утречком пораньше выдвинуться выполнять поставленную Будемиром боевую задачу.